Лояльность. Помимо привязанности и паринтификации я хочу вкратце рассмотреть лояльность. Тип привязанности влияет на то, как мы выстраиваем отношения в социуме. А лояльность — это преданность или верность, которая характеризует отношения со значимыми людьми — родителями, братьями и сестрами, партнером, друзьями, коллегами и так далее. Венгерско-американский психиатр Иван Бузармени На ввел в психотерапию понятие трансгенерационной межпоколенческой лояльности между родителями и детьми. Он разделяет лояльность на первичную или врожденную, которая возникает при рождении, и вторичную или приобретенную, которая формируется позже в процессе воспитания. Нарушение какого-либо из двух видов лояльности приводит к серьезным последствиям. Врожденная лояльность — Иногда её также называют «экзистенциальной». Это связь между родителями и детьми, которая существует просто потому, что родители дали детям жизнь. У детей не было выбора, рождаться или нет. Они буквально обязаны родителям жизнью, из-за чего между ними устанавливается нерушимая связь. В дополнение к врожденной лояльности у детей обычно формируется приобретённая. Иными словами, забота и любовь родителей — усиливают врожденную лояльность. При этом врожденная и приобретенная лояльность не всегда связана с одним и тем же человеком. Некоторые дети попадают в приемные семьи, некоторые рождены от анонимного донора, а некоторые подвергаются эмоциональному игнорированию со стороны родителей. В таких случаях повышается риск возникновения конфликта лояльности. Примером может служить ситуация, когда у приемного ребенка появляется желание найти биологических родителей, но вместе с тем он боится обидеть приемных маму и папу. Врожденная лояльность всегда остается нерушимой и не зависит от отношений ребенка с родителями. Это неоспоримый факт. Такие тяжелые испытания, как развод или эмоциональное игнорирование в детстве — эйт, могут ухудшить отношения ребенка с родителями. Но экзистенциальная врожденная лояльность — Никуда не денется. Моя девушка недоумевает, почему я продолжаю так сильно беспокоиться о своей матери. Ее никогда не было рядом. «Так для чего ты тратишь на нее столько времени и сил?» — говорит она. «Я и сам не знаю, зачем каждый раз достаю ее, порой буквально с самого дна. Она пила, когда я был маленьким, и пьет до сих пор. В пять лет меня забрали в приемную семью». От неё не было ни слуху, ни духу, пока мне не исполнилось двадцать. Обычно она дает о себе знать только если ей нужны деньги. Я прекрасно понимаю, что она меня использует, но ничего не могу с собой поделать. Я просто не в силах оставить ее в беде. Стивен. Лояльность связывает не только детей и родителей. Она формируется между братьями и сестрами, друзьями, коллегами, а также в романтических отношениях. Обычно лояльность воспринимают как нечто позитивное. Кто не хочет иметь преданного друга, партнера или коллегу? Однако есть и негативный аспект. Лояльность зачастую мешает сделать осознанный выбор. Рассмотрим пример лояльности по отношению к родителям. Чтобы не разочаровать их, мы подстраиваемся под их манеру воспитания, даже если приходится переступать через самих себя. Мы делаем выбор в пользу заботы о родителях, а не о себе. Предпочитаем игнорировать и подавлять свои чувства, лишь бы не ранить родителей. И подобных примеров можно привести еще много. Таким образом, лояльность может стать серьезным препятствием на пути к заботе о себе. Подумайте и постарайтесь понять, верно ли это по отношению к вам. Способны ли вы освободиться от паттернов и установок, обретенных в детстве. Или для вашей семьи это крайне проблематично, и вы не можете выйти за рамки полученного опыта. Насколько тяжело вам свернуть с проторенной дорожки и ступить на новый путь? Не останетесь ли вы в одиночестве? Поддержит ли вас кто-нибудь? Подумайте обо всем, что ограничивает вас, заставляет вести себя как надо и прежде всего мешает делать осознанный выбор в свою пользу. Дополнительные трудности создаёт конфликт лояльности. Например, если вы выражаете преданность коллегам, постоянно перерабатывая, это приводит к недостатку лояльности по отношению к партнеру. Ему приходится брать на себя все обязанности по дому. Конфликты лояльности возникают довольно часто и имеют серьезные последствия. Представьте ребенка, которому приходится делать выбор между родителями в случае ссоры. Или, что еще страшнее, развода. Если ребенок выберет сторону мамы, Это автоматически будет означать, что он против папы. И наоборот. В подобных ситуациях возможны два варианта. Либо ребенок попытается сохранить отношения родителей, либо сделает жесткий выбор в пользу одного из них. Уверена, что вы понимаете, оба варианта могут иметь негативные последствия для ребенка. Дети, столкнувшиеся с конфликтом лояльности, еще долгое время страдают от таких последствий. На работе конфликт лояльности может выражаться в необходимости выбора между страной коллеги и начальника. Такие ситуации тоже оставляют после себя глубокие раны. Я уже давно работаю вместе с Евой. Мы были коллегами сначала в одной фирме, но потом я решила пройти собеседование в компании покрупнее, и Ева последовала моему примеру. Нас обеих взяли на те же должности, меня — ассистентом менеджера, а ее — помощником бухгалтера. Это было замечательное время. В новой компании нас приняли очень тепло. У нас все было хорошо. Приятные коллеги, отзывчивые начальники, интересная работа. Мы сработались как нельзя лучше. Кроме того, я встречалась с Евой и вне работы. Она стала моей подругой. Однако спустя какое-то время случилось несчастье. Муж Евы заболел и лишился работы. Они едва сводили концы с концами. Ева все чаще стала отменять наши встречи, да и о совместном отпуске уже не могло быть и речи. И вот через пару месяцев Ева приходит на работу в обновках и с сумочкой, которую я раньше у нее не видела. Она рассказала мне, что проблемы с деньгами наконец остались позади. Я была безумно рада за нее, и мы договорились о встрече. Прошло полгода. Однажды за обедом я узнала от главного бухгалтера, что с отчетностью есть какие-то проблемы. За прошедшие шесть месяцев образовалась большая недостача, но никто не знает, кто взял недостающую сумму или куда она подевалась. Я сразу же подумала о Еве и поговорила с ней обо всем на чистоту по пути домой. Оказалось, что она действительно взяла эти деньги. Но я не должна была никому об этом рассказывать. Она пообещала все вернуть. Я не могла спать ночами, думая о том, что не хочу подставлять подругу, но также не хочу, чтобы у компании были проблемы. Марьин. Просто сделайте это. Безусловно, отношения между детьми и родителями чрезвычайно важны. Именно они по большей мере определяют то, как человек будет выстраивать отношения в дальнейшей жизни. Однако это не единственный фактор. Недавнее исследование показало, что мы, учимся доверию на протяжении всей жизни. Мы делаем это, побеждая страх и находя в себе смелость начать новые отношения. Недавно я побывала на лекции психотерапевта Эстер Перель, где ей задали вопрос, как мне начать новые отношения. Эстер ответила, «Просто сделайте это». Ее ответ заставил меня улыбнуться. «Иногда все гораздо проще, чем кажется». Нужно искать и находить в себе смелость открыться людям. Шаг за шагом выходить из зоны комфорта и поначалу показывать самые маленькие из своих слабостей, чувствуя, что другой человек принимает нашу уязвимость. И да, разумеется, это тоже процесс. Возможно, наступит день, когда вы осознаете, что какие-то отношения вам больше ничего не дают. Они закончились. Вы получили от них очень много хорошего, но теперь все изменилось и вам нужны другие отношения. Это может быть очень трудно, особенно если дело касается друга, которого знаешь еще со школьной скамьи, или любимого человека. Но взгляните на ситуацию с другой стороны. Подумайте о том, что «отпустить» тоже означает проявить любовь. Отпустив, вы сможете полюбить друг друга снова. Узнавая себя и заботясь о себе, вы прежде всего успокаиваете своего травмированного, внутреннего ребенка и обретаете способность говорить как взрослый человек, которым вы сейчас являетесь. Вы заботитесь о собственном внутреннем ребенке и потому можете с позиции взрослого сообщить другому человеку о своих потребностях.